Глава 13. Беды ничего не предвещало. Злат аккуратно спустился в подземные чертоги, ревом спугнул всю живность с небольшого утеса над огненным морем, оставил меня на нем и, как добрый домашний питомец, сам покружил под каменными сводами. А я только диву давалось, отмечая ту скорость, с которой он перемещался, а затем и скорость, с которой он уменьшался и увеличивался. Казалось, зверь пытался вспомнить навык резкого перехода из мелкого крылатого ящера в огромнейшего к подобного. На двадцатом по счету круге он смог из размера собаки стать размером с корову, а затем резко гигантом. На тридцатом переход был уже от мышки-полевки в ящера размером с дом, затем в гиганта и почти сразу же от едва заметной мелочи в немыслимую крупность и обратно. К этому моменту я уже почти спала, не обращая внимания ни на твердость скалы подо мной, ни на то, что пролетавший мимо зла коварно потирал свои лапы. Мне мерещился инвага. Его горячая каменная грудь, сильные руки, поцелуи и шипение Шипение? Я дернулась, сбрасывая оковы сна и по привычке потянулась за кинжалом, отсутствующим. Паника накатила и отступила, когда я увидела черные шипы, затем саблевидные клыки и жуткие змеиные глазища. -ш -ш -ш", поздоровался со мной знакомый черно гад и пополз выше. «И тебе, здрасте!» — прошептала сипло Сердце стучало в горле, правая рука все еще пыталась нащупать родную сталь, левая тянула ворот платья. Перед глазами мельтешили предвестники обморока, черные точки и одна золотая. Странная точка. Она не кружилась, а летела прямо в скалу над моей головой. Сталкивалась с ней, отлетала назад и целеустремленно летела вновь. Галлюцинация, подумала я и потерла глаза. Поморгала и только потом поняла. Золотая точка, которой подполз змей. Это злад в своей самой минимальной форме. И не может он стучаться в скалу без причины. Во-первых, характер явно не тот. А во-вторых, просто так подельника по охоте не вызывают. «Эй, Златогривый, что ты там делаешь?» Вопросила я, но ответа не дождалась. Точка продолжала стучаться. злад «Ноль внимания!» Змей позвала второго и получила невнятное помахивание хвостом. Меня то ли услышали, то ли попросили не мешать. «Вы что задумали?» Помахивание стало интенсивнее. Точно что-то затеяли. И опять без предупреждения. «Слушайте, вы...» «Что вы на этот раз собираетесь учудить?» Начала решительно, и золотая точка вдруг исчезла в скале, следом подо мной исчезла опора. Стихим «Чтоб тебя!» Я ухнула в красную черноту с удушливым запахом серы. За время короткого полета вспомнила всю свою недолгую жизнь, непутевое замужество, незавершенные планы и шмякнулась на пушистый куст, более напоминающий перину. Справа от удобного представителя флоры подземных чертогов приземлился злад Размером едва ли достигающей коровы. Слева по скале ползмей. Короткая переброска взглядами, шлепок хвостами и монстры разделились. Черный остался под кустом, золотой потащил меня за собой. За шкирку. К ближайшей луже с булькающей красной грязью, в которую бесчестный зверь попытался меня мокнуть С трудом вывернулась, шлепнула ладошкой по наглой морде. Приказала отпустить и была проигнорирована. Золотогривая сволочь развернулся и спиной рухнул в грязь, подняв тучу брызг и утянув следом за собой меня. Бестолочь решил испачкать, подумала я, и не испугалась, когда красная жижа сошлась над головой. Но это оказалось не лужа, а тоннель полной грязи, по которому мы стремительно проплыли, прежде чем выбрались наружу. Вот же, да чтоб тебя! Вот то единственное, что я успела рявкнуть, прежде чем меня потянули в более темную грязь. Зла... Переход в третью по счету и почти черную лужу был еще более коротким. Так что, не желая более знать привкус здешних земель, я, теряя воздух и терпение, позволила протянуть себя и через четвертый тоннель. Затем безмолвно стерпела купание в ледяном водопаде. Мысли мои были столь далеки от мирных, что злат ощутил их, а может и просто добрался до желанного места. И именно поэтому с виноватым выражением на грязной морде согрел меня своим дыханием. после чего все так же зубами за шкирку аккуратно посадил на огромный мягкий гриб и протянул ярко-красный цветок. Я взять его не смогла, руки дрожали, поэтому бессовестная зверюга положила его на мои дрожащие колени. Тихо когтем сняла с невесть, как уцелевшего платья, цепкую колючку и пристально посмотрела на меня. Прошли долгие пять секунд. Подземный мир продолжал существовать, я продолжала дышать, хотя больше всего мне хотелось швыряться камнями и орать. На мои колени упал фрукт, похожий на персик, затем странная груша и плод, похожий на арбуз. К счастью, его не шмякнули сверху всего, а положили рядом и разрезали когтем, после чего одна из крупных долек была предложена мне с заискивающим видом. Это злад так извинялся, а я... Глаза наполнились влагой, и с груди вырвался полузадушенный хлип Ты, скотина! Начало чуть слезливой отповеди было тихим, но многообещающим. «Жесткосердная подлая тварь! Гадина хвостатая! Бестолочь златогривая! Погонь летающая! Засранец бесчувственный!» От меня тотчас забрали арбуз, персик и грушу, решив, что причина моего плачевного состояния в них. Попытались отобрать и цветок на фраза «Не смей больше!» Была неверно расценена, поэтому цветок остался, но окончание фразы «Молчать о своих планах» я произнесла в спину безжалостного чудовища, оставившего меня одну на грибе. эмоционально раздавленную. Слово «сволочь» повторило раз в двадцать, когда эта сволочь вернулся. Приволок кусок жареного, дурманищего запахом мяса вдвое больше, чем тот, что он подал мне на охоте. Сорвал с ближайшего дерева огромный лист, помыл его под водопадом, положил рядом со мной, а сверху разместил трофей. Волна негодования, обиды и злости поднялась во мне с новой силой. «Хочешь, чтобы я это съела, когда меня трясет и в горле застревает каждый вдох?» Он кивнул радостный, чтобы был правильно понят. П-п-посмотри на мои руки, зараза! Я подняла их на уровень глаз Златогривого, наглядно демонстрируя, до чего он меня довел. — Я не могу, — произнесла Сипла, на что он кивнул повторно и вручил мне вилку и нож. — Не есть, не пить! Исчезнув на пару секунд, мне взамен отобранных приборов протянули бокал вина, за который я, вопреки дружи, ухватилась. — А это откуда? Бокал опустил мгновение ока. Вишневый напиток, холодный паток и обволок мой рот, расслабил горло, вернул трезвость мыслей и недобрые подозрения. злад ты где это все раздобыл? Хотелось бы сказать, украл. Но вид счастливой морды напротив этого попросту не позволил. Не думай, что я тебя простила. Мне протянули второй бокал и хвостом пододвинули ближе лист с мясом. В этот раз с утолением жажды я не спешила. откуда столовые приборы, повторила по слогам и зверь сдался. Он отступил вправо от меня, раздвинул густую темно-сиреневую поросль, чтобы открыть прекрасный вид на рогатую парочку, целующуюся под деревом сотни метров от нас и жутковатый красный замок за их спинами. Замок? Мое предчувствие неприятностей многократно усилилось, когда я внимательнее пригляделась к окружавшему буйству Флоры. Здесь были идеально гладкие шарообразные грибы и кусты с бирюзовыми ветками, четко выверенные волны трав на лужайке, впереди конусные совершенные кроны деревьев. А еще отшлифованные камни без трещин, низкорослые грибницы без червоточин, цветущие лианы на арках из полированных костей неизвестных, но крупных животных, фонтаны ритмично бьющие черной водой и купол. Огромный стеклянный купол, ограждающий всю эту красоту от высоких волн огненного моря. Мы в чьем-то саду? На территории дворца? Случаем не того самого правителя, о котором Зои говорила. Я отставила бокал. Злат заботливо протянул мне початую бутылку и расплылся в довольной улыбке, когда я ее приняла. Он еще не понял, что это я так вооружилась. Злат, что мы тут делаем? Он сел, скрестил передние лапы и плавно ими помахал. «Летаем?» Моему удивлению не было предела. Над Огненным морем, где он летал до сих пор, места было в сотни раз больше. Но, может, я что-то не понимаю. «Ладно, летаем», — мысленно смирилась с неизбежным. «От зла-то как небеси не сбежать. Но почему здесь и почему ты до сих пор грязный?» «Не скажу, что ему не шел этот черный блестящий окрас из мысленистой грязи, но...» Тут от дерева, где ранее выседала целующаяся парочка демонов, раздался переливчатый свист, и глубокий с вибрирующими нотками голос кликнул некоего хина. Не знаю, какого хина он звал, но имеющийся тут один златогривый свин неуловимым движением хвоста выудил из зарослей седло и странного вида сбрую, нацепил на себя, подправил и выжидательно посмотрел на меня. Смысл его взгляда стал понятен, когда над нами пролетела стая крылатых черных ящеров с седаками и чей-то громкий голос потребовал, чтобы все участники гонки прибыли к главной башне вместе со своими скаковыми. Старт вот-вот подадут. «Хин!» Уже не добрый зов, а грозный ревк разлетелся по округе, и я очнулся. «Гонки? Старт?» Злат решил поучаствовать и меня покатать. «Да ни за что!» Своё жёсткое непримиримое «нет» я отобразила отчаянным мотанием головы и руками, что вцепились предложенное вино и мясо. Да лучше я всё принесённое съем, чем соглашусь на эту авантюру. Мне хватило четырёх переходов сквозь грязевые тоннели. Даже удивительно, как с воспоминаний не слетело. Мне здесь хорошо, честно-причестно, а ты... иди, полетай. Кажется, он только этого и ждал. Довольный протянул мне вышитую монстрами подушечку, Грозно цыкнул на белый трясущийся куст и отбыл к демону, уставшему призывать своего скакалого. «Хин! Чтоб ты на поверхность плыл и не вернулся!» «Где ты вымызался?» Гневался участник гонок, даже не представляя, кто подставил спину под его седло. «Еще раз опоздаешь? Я с тебя, с шкуру!» Какой-то миг подумала, а не предупредить ли Рогатого о подмене. Впрочем, демоны не люди, они могут выдержать все. Или почти все. Наездник и ящер взмыли вертикально вверх. В мгновение ока догнали остальных игроков и вскоре расположились на старте у высокой башни с шипами-выступами. И на этих шипах они, как птицы, на ветках разместились. Пары участников из каковых были схожи друг с другом. Одинаковые размеры окрас, одинаковые черные костюмы, шлемы и плащи. И только один тандем отличался от прочих. Ящер едва заметно пританцовывал от нетерпения. а его седок явно сыпал проклятиями в попытках успокоить скотину. Именно это слово проревело над дворцом, когда демон особенно сильно дернул поводья, а скаковой в отместку подпрыгнул, стукнув седока о стену башни. По каменной кладке поползла немалых размеров трещина. «Мой принц!» — завопила рогатая девушка под деревом. «Ваше высочество, осторожнее, берегитесь!» — загалдела вся округа. Вот так и выяснилось, что в парке собралось несколько сотен зрителей и что крайне везучий демон оказался носителем благородных кровей. подле потерпевшей монаршей особы появились опасные на вид демоны. Два крылатых черных мундирах и один большерогий в красном, несомненно главный. При его злат затих, а его седок перестал держаться за голову и расправил плечи. Судя по жестикуляции крылатых, принцу предложили заменить ящера, но он наотрез отказался, словно мальчишка, восставший против боли отца. Пусть и добрый, но воли. Это было хорошее стремление к независимости, о котором молодой демон пожалел. Стоило фанфаром затрубить о старте а зверю плюнуть на команды седака В то время как остальные скаковые рванули вперед, ящер высочества взмыл вверх и завис над башней, чтобы оценить территорию и ситуацию. Он проследил за тем, как соперники преодолевают первые препятствия, появляясь и исчезая то над башнями, то над парком. Недобно рыкнул и, вопреки всем приказам стартовать, сложил крылья. Истошный визг сопроводил их ускоренное падение, а затем и рывок у самой земли, от которого наездник чуть не вылетел из седла под громоздолосное «Хин!». Далее шла неразборчивая ругань и грохот. За это злад ускорился и полетел напрямик вместо того, чтобы как приличный ящер, петляя преодолеть лес из каменных колонн. Он снес все препятствия на своем пути, в процессе принц лишился шлема. Так что его круглые от ужаса глаза увидели все наблюдатели. Следующий за этим подъем вдоль водопада и от падающих булыжников злад заменил заплывом сквозь мощный водный поток. Так он обогнал пятерых соперников и почти потерял наездника. Тот чудом уцепился за хвост скакуна и в этот раз уже безмолвно ждал, когда пропажу заметят. Однако увлеченный погоней зверь не придал значения осиротевшему седлу. Он рюнулся к луже с черной грязью, проскочил ее, нагнав еще двоих соперников. После преодолел красную лужу и только затем приостановился оглянулся назад. Принт все еще держался, но признаков жизни уже не подавал. зла обеспокоенно снял его с хвоста пощелкав пальцами перед лицом затем аккуратно пошлепал несчастного по щекам и выдохнул едва тот вяло возмутился вместе со зверем облегченно выдохнули и зрители и отряд крыл демонов спешивший ему наперрез завидев охрану подставной с каковой закинул демонов в силу крепче затянул ремни и исчез из поля моего зрения. Вид на полет Златогривого закрыла широкая мужская грудь рваной рубашки и знакомой запыленной куртки. Вино и мясо? Неожиданно и очень приятно прохрепели надо мной. «Инвага?» Я подняла потрясенный взгляд. Все, что от него осталось. Нерадостно откликнулся бессовестный супруг, прежде чем наклониться и поцеловать меня. Нежно, мягко, совсем не так, как хотелось за сутки невольного ожидания. — Хм, прекрасный вкус лучшего вина императора чертогов! — прошептал он, отстранившись, и завалился на мой гриб. — Надеюсь спать, потому что от куртки на его спине осталось лишь пара лоскутов, клочок от рубашки и окровавленный жилет, что должен был защитить тарица от ран. — инвага Я беспокойно прикоснулась к его шеи и прислушалась к дыханию. — Кровь не моя, — ответил устало. — Это радует. Провела рукой по его плечу, коснулась волос на затылке. «Ты как себя чувствуешь?» «Потом, Тора. Все потом». Несколько секунд он лежал неподвижно, а затем обнял мои колени, ткнулся носом в бедро и засопел, кажется, окончательно расслабившись. И самым неожиданным образом на меня снизошло спокойствие, почти безграничное умиротворение. Отошли на задний план крики зрителей в парке и грохот на арене, исчезли проблемы с родом и зверем, Растворились собственные сомнения и страхи. Я прикоснулась к растрепанным волосам спящего Дори, пригладила их, вздохнула свободнее и куда благосклоннее взглянула на принесенные златом мясо и вино. Наполнила бокал, оторвала себе небольшой кусочек душистого сочного совершенства и продолжила наблюдать за издевательствами над рогатым принцем. Преодолев 5 из 10 препятствий, Златогриевый лидировал в гонке, но демону на его спине, если и хотелось победы, то вряд ли такой ценой. От костюма на нем остались обрывки, от правого рога – обломок, плащ сменил цвет и теперь как белый флаг символизировал о плачевном состоянии принца. Вот только ящеру было все равно, ну почти. Время от времени на особо крутых поворотах он проверял наличие седока хвостом. а временами даже оглядывался, оценивал его моральное состояние. В парке за принца уже не болели, а страдали. Кто-то всхлипывал и причитал о том, что если наследник умрет, его место будет занято недостойным власти братом. Кто-то печалился о том, что у демона не появилась на свет пары-тройки внебрачных детей. И только один голос радостно заметил — что теперь-то его высочество более не явится на опасные для жизни гонки. Говорящим оказался невысокий широкоплечий демон с небольшими рогами и хитрющим взглядом пылающих красных глаз. И хотя сидел он на поляне в тридцати шагах от моего гриба, я более чем уверена, что его улыбка и благодарный полупоклон предназначались мне. Судорожно сглотнула чуть не ставший поперек горла кусок и услышала, что рядом тоже кто-то сглотнул. Громко и опасно близко. Страх липкой змеей прошелся вдоль спины и обвил мою шею, не давая издать и звука, не позволяя сдвинуться с места. И мысли ворохом. Храна не позвать, без сил злад занят гонкой, я обездвиженно спящим воином, плюс сижу без оружия, если не считать бутылки. Резко обернулась, надеясь лишь на меткость, и от неожиданности чуть не уронила стеклянную тару с вином. потому что вздыхал и сгладывал рядом со мной крупный черный и очень печальный ящер. Возможно, тот самый Хин. Он не обращал внимания на мясо, меня и инвага. Все внимание ящера было сосредоточено на подменном скакуне и его вредном для жизни полете. Ближе к финишу препятствия усложнились, строй противников значительно поредел. Так называемые догоняющие давно превратились в отстающих. и даже крылатые демоны и стражи отчаялись схватить лихого участника и его скакуна. Именно поэтому над ареной уже вывесили пылающие огнем флаги, четырежды протрубили о завершении соревнований и признали жертву злата победителем, громогласно об этом сообщив. Но зверя такая победа даже не замедлила. Не сбавляя скорости полета, он прорвался сквозь рощу белых подвижных лезвий, преодолел пещеру ледяных игл и, без сомнений, нырнул в огненный фонтан, что у самого финиша пробился из-под земли. На парк опустилась гробовая тишина. Хин зажмурился и спрятал голову под крыло. Демон, что еще пять минут назад радовался за принца, в сердцах плюнул. Только шелест листьев дал понять, что я не оглохла, просто весь дворцовый палк смолк от неверия и ужаса. «Мой принц!» — душераздирающе закричала девушка под деревом. Крик этот был настолько жутким, что вздрогнали все, а кое-кто и проснулся. мракобеси Миллиган, что уже стряслось? Подал голос Инвага и разлепил глаза. Аж забыл, что он не дома, и это не его сестра страдает по потерянному мужчине. Никаких принцев, чтоб в доме не было. Еще не хватало с Оргисом четвертым породниться. Никаких встреч, никаких обещаний. — торы передай, — буркнул вновь засыпая. — Передам, когда вернется. Возможно, не пройдя сквозь супружество сын Вага и сопутствующим знакомством со Златогривом, сейчас бы тоже беспокоилась за демона. Но я помнила, как зверь из кольца защищал меня от огненных вод моря, и как ран уверял перед охотой, что вредоносный ящер в силах оживить даже бездыханных. Поэтому безмолвно ждала, отчитывала секунды и надеялась на благоразумие Злата. Он не разочаровал. Вначале по парку прошла дрожь, поднялась пыль. Мелко закачались кусты и деревья, и, выворачивая каменные плиты ближайшего к финишу фонтана, из-под земли поднялся черный тугой бутон кожистых крыльев. Он расколол скульптуру на куски, медленно раскрылся и заревел, явив миру на высоко поднятой лапе здорового и счастливого демона с целыми рогами и в лоскутах крованой ткани, оставшейся от штанов. Живой, абсолютно невредимый принц покачивался и сиял ошеломленной улыбкой. В его правой руке пылал флаг победителя, а в левой покоился черный кристалл с размером с кулак. Именно его, как трофей-гонщик, продемонстрировал немым от удивления зрителям. Тишина, сопровождавшая этот момент, была еще более оглушающей, чем рев зверя. Закончилась она столь же быстро, как и началась. Парк накрыла нарастающим недоверчивым ропотом. Не может быть. Не может. «Он жив, чтоб не всплыть!» — ругнулся тот самый хитрющий демон. «Это же... это... это графитовый венец силы!» — заорал кто-то из участников гонки, дергаясь за волосы. Остальные всадники вторили ему руганью, а их скакуны — утробным ревом, который стал сигналом к новой волне нарастающего изумления. И даже несчастный ящер Хин высунул голову из-под крыла и подпрыгнул на месте. Дождавшись всеобщей растерянности, Злат опустил принца на одну из плит, немного придержал, чтобы тот не шатался в ожидании бегущей через парк демоницы. Когда же рогатая возлюбленная обняла победителя и разревелась на его груди, ящер деловито вылез из пролома, отряхнулся и, крадучись по шумок, поспешил скрыться с места преступления. Умная бестолочь. Он успел обогнуть два куста и одну из каменных плит, помахал мне лапой и уже почти добрался до аллеи из костей, что должна была скрыть его побег. Как вдруг перед самым носом нарушителя гонок появился большерогий демон в красном. Тот самый, что основательно напугал зверя на старте. Да и сейчас, судя по златовой морде, тоже до дрожи довел. Причина опасений стала ясна, когда по велению демонической руки плиты фонтана вернулись на место. скульптуры собралась воедино, черный поток вновь забил высоко и ритмично. А деревья, что служили ящеру защитой, ушли под каменный настил, расчистив площадку и обратив внимание зрителей на подменного хина. Я увидела, как Злат припал на брюхо и, пригибая голову, хотел обойти опасное препятствие. Справа, слева, снова справа. Затем рискнул даже под него поднырнуть, но в итоге получил погребню и, обиженно вякнув, взмыл вверх. Демон только этого и ждал. Он вытянул руку к единственному имевшемуся в парке водопаду и призвал поток, под которым меня отмывали в грязи. «Берегись, сзади!» просипела я от волнения не в силах крикнуть. Бурлячая стихия спенилась, ворванулась вверх и накрыла зверя. Мелкая крошево каменных плит полетела в стороны, гул прокатился по парку и затих в вышине зазвеневшего купола. Инвага сильнее сжал мои колени. Хин зажмурился и полез под гриб, а у меня дыхание перехватило. От мощи удара злато должно было расплющить и придавить, но вопреки всем ожиданиям. Вода, всего на миг столкнувшись с негодником, беспрепятственно опала на каменные плиты, растеклась озером. Стала безбрежным, кристально чистым зеркалом, в котором отразился купол над дворцом и парком. Поднятые флаги победителя, мрачный демон и крошечная золотая точка. Я ее заметил лишь потому, что золотинка пыталась спрятаться в красном плаще Большерогова, и прожгла его в трех местах, прежде чем сообразила временно затаиться на золотой бляшке сапога. И правильно сделала. Потому что по велению демонического глаза сотни крылатых стражей со странными копьями на изготовку в кратчайшие сроки прибыли к озеру. Споры разбились на группы и приступили к тщательному осмотру водной поверхности. «Растворился?» — забеспокоились Демины в парке. «Как это возможно?» — он ушел от удара, — ответил кто-то догадливый и злой. А разве крылатый скрил на подобное способен? скрил нет, а вот златогривый Хайо может. Само это сочетание златогривых Хайо звучало как проклятие и вызвало самый неожиданный отклик. Демоны сплюнули через плечо, словно прогнали дурную примету. Раздосадованный устрашитель Злата приказал вернуть графитовый венец силы в сокровищницу, увести принца и его девушку, затем полоснул взглядом по воде к куполу-парку Приметил и запомнил явно всех присутствующих наблюдателей и очень удивился Хину, дрожащему под моим грибом. С прищером посмотрел на меня и спящего инвага, особенно его заинтересовали рваные лоскуты, что остались от куртки Торийца. Я нервно улыбнулась, подумав, о не сбежать ли без ящера? Но демон уже тряхнул головой и, рисуя в воздухе руну, начал сыпать громогласными приказами. «Порталы перекрыть, барьер усилить, активируйте амулеты!» «Сотник!» — обратился демон к одному из крылатых. «Мой повелитель!» — откликнулся тот, окончательно уверив меня, что носитель красного мундира здесь самый страшный и всесильный. Готовьтесь к погружению. Три простых слова, абсолютно спокойная интонация, решительное выражение на лице повелителя вызвали молчаливую панику у рогатого населения и одной крохотной золотинки. Она покинула оплавившуюся бляшку и полетела прямо на меня, прожигая чужие платья, туники, сапоги, даже волосы, нечаянно попавшиеся на пути. К моему грибу Злат подлетел, увеличившись до размеров мелкого перепуганного ящера. Кусок мяса спихнул дрожащему внизу хину, осушил бутылку до дна и ее вместе с бокалами и приборами спрятал соседний белый куст, после чего знаками показал, что мы уходим. «Куда — Куда? — спросила, оглядывая творящийся вокруг бедлам. Демоны бежали прочь из парка, молча, но с такими перекошенными лицами, что мне стало основательно не по себе. И вдвойне хуже, когда в ответ на вопрос мне указали на ближайшую черную лужу и поторопили, потянув за подол платья Удивительно, оно не вспыхнуло и не задымилось, но тут же приобрело пару-тройку дыр. «Что?» «Не-не-не-не-не, я туда не полезу, Инвага, кстати, тоже», — привела я веский аргумент и притушила огонек на ткани. Мелкий хулиган только сейчас обратил внимание на спящего Дори и совсем ему не обрадовался. Открыл пасть, чтобы то ли нарычать, то ли подпалить. Его мы забираем с собой. Ящер отрицательно мотнул головой, рыкнул, потянул меня сильнее, почти в нижней юбке И не успела я сказать, что больше не полезу в тоннель, полный грязи, как лужа сама собой закрылась. Фактически запечаталась камнями. Вслед за ней исчезли фонтаны, водопад и самые высокие деревья. Дрожь земли усилилась, а уровень моря за куполом стал стремительно расти. злад «Злат!» Грррррр! Он сплюнул остатки стремительной сливающей ткани и теперь в растерянности смотрел на стаю демонов, летящих к нам. На руны, скользящие по дорожкам и лужайкам, на странные серые прутья, забишие над парком. «А что будет, если нас здесь поймают?» «Наверное, что-то ужасное, потому что злад сбежал». Уменьшился до искорки и скрылся в кустах, оставив меня разбираться с вооруженной охраной дворца. Я тяжело вздохнула, глядя на их стремительное приближение. Что говорить? О чем молчать? Как объяснить свое появление здесь в парке Императорского дворца? Как объяснить, отчего Инвага в разодренной куртке частично окровавлен и спит на гонках? С чего начать врать? как не запутаться в сведениях и, самое главное, как проучить златогривого хая, засранца, бросившего меня на растерзание. А в том, что терзать будут, сомнений нет. Об этом прямо говорило зверское выражение на лицах демонов. Оно у них не изменилось. Никогда вода в озере забурлила, никогда из нее поднялся ящер, втрое превосходящий по размерам черных скакунов, и даже брови не повели, стоило этой огромной наглой сволочи сгрести меня лапой и ухватить инвага зубами за шкирку. — Чтоб тебя подморозило! — вскрикнула от страха, когда в развороте Златар швырял охрану дворца, забил крыльями, прорываясь сквозь прутья, и устремился к вершине купола, над которым уже схлестнулось огненное море. — Ты же сейчас сожжешь его! — крикнула, напоминая об уязвимости Дори и о том, что лава не вода. В ответ зверь раздраженно фыркнул, и прежде чем пробить прозрачную преграду, лапой закинул ко всему безучастному воину в свою пасть. Закинул без раздумий, медленно, вяло и как-то даже мягко в пасть де зубы жаревечный голод. А следующий миг я услышала хруст, которым здоровенные челюсти сомкнулись на тарице. И перед моими глазами вспыхнули десятки кровавых картин прошлого, которым прибавилась еще одна, удушающая глупостью и безнадежностью. Без инвага все пропало. Но ведь мы с ним только сдвинулись на шаг, начали друг друга понимать, поддразнивать. Я только сейчас стала привыкать, только «Злат!» — мой крик мог по силе поспорить с криками демоницы, потерявшей принца, и все равно ничем не смог помочь. «Выплюнь! Немедленно! Выплюнь, скотина!» «А?» «Выплюнь!» — прокричала я и чуть не посидела, услышав голос инвага, звучащий словно из воды. «Тора, что случилось?» «Живой?» «Он живой!» Я повторила это слово как молитву тысячу раз, пока мы плыли сквозь жидкий огонь. летел пролому и обеспокоенному черно-чешуйному змею. Поднимались на верхний уровень подземных чертогов, где Злат наконец-то выплюнул воина и стыдливо спрятался в кольцо. — Понял, бездушная тварь, что одним лишь мясом и вином не отделается. — Понял, это и инвага, в которого я вцепилась клещом и не отпускала, пока мы не отказались в усадьбе Рода-Дори. — Объяснишь? — спросил он и нахмурился. Стоило мне нервно дернуть головой. — Хочешь ванну? «Теплые, чуть шершавые руки скользнули по моему лицу, убрали растрепавшиеся волосы, погладили плечи. Нет? Тогда может вина или спать? Пообещай мне!» — прошептала едва различима. «Что?» — спросил Инвага столь же тихо. «Пообещай не умирать в ближайшие годы! Пожалуйста! Будь моя воля, я бы ревела в три ручья!» Но пережитый страх словно перекрыл каналы слез и слов, не давая сказать, не давая пояснить, что меня выбило из колеи. Тора, я... Пообещай! Даю слово, выдохнул он и крепко обнял. Ты меня пугаешь. Ты меня тоже. До конца ночи я так и не сомкнула глаз и не призналась, что завица моих воспоминаний дала трещину и мелкими осколками осыпается, раскрывая невыносимо болезненные ужасы прошлого.